Глава вторая. «А ты попробуй!» — отвечаю я, медленно приближаясь к огненному магу. Тот, наконец, отвлекся от девушки и переключился на меня. Второй продолжал удерживать жертву, скрутив ей руки. «Пожалуйста, помогите мне!» Поняв, что замаячила хоть какая-то надежда, девушка перестала кричать и обращалась уже конкретно ко мне. «Я буду вам по гроб жизни обязана!» «Какая дурашка! Неужели она думает, что я решусь помогать ей только за какую-то награду?» «Нет, награда — это, конечно, очень хорошо, но даже без нее я бы не посмел пройти мимо. Просто ненавижу несправедливость. Ненавижу, если сильно обижает слабого. Такая вот банальщина, да, но куда деваться. Ну и девушка предельно симпатичная. Будет нехорошо, если ее обесчестят такие неопрятные, уродливые ублюдки. А они действительно уродливые». Тот, что сейчас стоял напротив меня, своей перекошенной небритой рожей наводил тоску. «Лучше бы ты не выходил из тени, парень. Но будто мне назло огонь, что окутал его кисть разгорался только сильнее, подсвечивая при этом все вмятины и шрамы на плешивой голове. А ну, заткнись!» Рявкнул тот, что удерживал девушку и стукнул ее по печени. «Ах!» — схлипнула она и тут же притихла. «Разберись уже с этим обсосом и займемся девкой!» Дай мне 5 секунд! Щерится уродец и выкидывает вперед руку. С нее слетает огненный ошметок и свистит в мою сторону. Хоп! Я без проблем уворачиваюсь от атаки и внутренне недоумеваю, кем нужно быть, чтобы подставиться под такую явную атаку. Ребенком, на что вообще рассчитывал этот придурок? Хватаю массивную железную крышку от мусорки и начинаю приближаться. Фью! С рук противника срывается еще один огненный ошметок. Я чуть опускаю импровизированный щит, прикрывая им свое тело. Хм, и это все? Ну, немного жарко, и что? В остальном же эффекта никакого. Пламя потухло, как только соприкоснулось с железом. Фиу, фиу, фиу! Ублюдок, видимо, начал нервничать, поэтому жиденькие пуски участились. Но и я медлить не стал. Выставив перед собой крышку уже как таран, а не щит, бегу прямо на противника. А! вскрикивает он, понимая, что через секунду ему настанет конец. Оставляя всякие попытки поджарить меня, трусливый подонок срывается в противоположную сторону и несется, сломя голову. Хе-хе-хе, но я ведь уже набрал приличную скорость. От меня не убежишь. Бам! Догнав ублюдка, толкая его в спину крышкой от мусорки. Тот улетает вперед, сдирая руки об асфальт, делает нелепый кувырок, переворачивается на спину и начинает ползти назад, будто таракан. Отбросив за ненадобностью свой щит, я подбегаю к прежде опасному противнику и склоняюсь над ним. «Пожалуйста, изви!» Стук! Удар кулаком в перекошенное лицо мгновенно переводит ублюдка в режим сна. «Ну что, скотина, помогли тебе твои файерболы? Мне ведь даже усиление использовать не пришлось. Мужики в полотенцах хотя бы крупными выглядели, минимально сильными, а этот — просто немощный таракан. Даром что, пукающий огнем. «Ах ты сука!» Слышу сзади истеричные вопли второго. Тот, оставив девушку, кинулся ко мне. Отомстить за своего друга захотел, видимо. Бам! И тут же отправился в глубокий нокаут. Да что ж такое! У второго даже слабенькой магии не было. Просто худосочное ничтожество. Один удар, и он отлетел прямиком в сваленные кучей помои. Вот там тебе самое место. Оборачиваюсь на девушку и вижу, как та сидит около стены и плачет, закрыв ладонями лицо. Подхожу к ней и протягиваю руку. «Поднимайся», — говорю. Открыв лицо, она смотрит на меня. Область вокруг глаз синяя из-за размазанной туши. По щекам скатываются слезы и, задерживаясь на подбородке, плюхаются вниз. Пухлые губки поджаты, голова чуть трясется. Ну а в целом девушка очень даже ничего. Симпатичная, примерно так же, как и я. Лицо у нее миловидное, на вид может лет 20. Она хватается за мою руку, и я подтягиваю девушку на себя. Хоп! В один момент она оказывается достаточно близко к моему лицу и успеваю почувствовать запах алкоголя. Ага, напилась, значит. Девушка, оказавшись на ногах, быстро начинает опускать задранное платье, при этом смущенно глядя на меня. «Спасибо, спасибо вам большое», — говорит она. «Я... А ты чего забыла в таком виде в темной подворотне?» — спрашиваю. «Знаешь ли, небезопасно. Вероятность нарваться на подобных выродков максимально высокая. Тебе повезло, что я оказался рядом. Просто я совсем недавно в Красноярск переехала, устроилась на работу, и коллеги выпить позвали». «До дома захотела прогуляться, новый город же!» Девушка всхлипнула. А тут... Глаза снова налились слезами. Начала шмыгать носом. «Ладно, ладно, не плачь. Давай провожу тебя до дома». «Давай», — мямлет девушка, оглядываясь на валяющихся в отключке ублюдков. Прогуляться она решила. «Ну, дурочка, чего тут скажешь? Сама на беду и нарвалась». «Ладно, провожу ее и буду думать, как добраться до дома». Может, память, наконец, заработает. Ибо пока что я только имя свое вспомнил. Владислав. Или просто Влад. Владислав Антонов. Надо запомнить. Девушка подняла с земли маленькую сумочку, что валялась неподалеку, и достала из нее телефон. У меня же телефона, естественно, не было. Скорее всего, оставил его в старой одежде. Одежде, которая сначала промокла, а потом сгинула вместе с домом. И это печально так как в моем телефоне могло быть много ценной информации. Может, она бы и пробудила память. Сейчас такси вызову», произнесла девушка, пока мы шли к освещенной улице. И какого хрена нельзя было доехать на такси до дома? «Кстати, думаю, надо сказать, откуда мне известно обо всех технологиях, используемых на Земле. Телефон, машины, ведь обычно такие же залетные ребята ни сном ни духом о том, куда попали. Не знаю, я таких ребят идиотами считаю». Ну, обладаешь ты огромными силами, рассекаешь космос, уничтожаешь монстров размером с планету. Но почему ты такой не любопытный? Я вот довольно плотно следил за многими планетами. Наблюдал, чего достигает та или иная цивилизация. Пользовался собственной жизнью теми технологиями, что они создали. Земляне, среди прочих, хотя и не достигли какого-то запредельного развития, но были довольно продвинутыми, особенно в плане бытовой жизни. Ни на одной из планет, например. Не додумались изобрести туалетную бумагу. Про все остальные удобные вещи и вовсе молчу. Так что, поэтому я и не удивляюсь, когда встреченный мною человек говорит по телефону или пользуется интернетом. Эти вещи привычны для меня, и я даже неплохо в них разбираюсь. К счастью, девушка жила в центре города, там, куда я и направлялся. Так что, по сути, когда спас ее, только сэкономил время. На такси мы ехали минут семь-восемь. И за это время я успел перекинуться с девушкой парой слов. Зовут ее Анна. И она, это стало для меня удивлением, работает преподавателем в какой-то академии. Такая молодая, а уже в академии. Хотя и лет 25, а не 20, как мне показалось при первом взгляде. Но тем не менее. Про себя же я старался помалкивать. Хотя бы потому, что и сам еще ни черта не знаю. В основном говорила она. Говорила и говорила. Очень много благодарила меня, без конца предлагала деньги, но я отказывался, хотя и согласился на телефон. Вот телефон мне сейчас действительно пригодится. Поэтому, добравшись до дома девушки и поднявшись на третий этаж трехэтажного дома, зашел к ней в квартиру. Тут было довольно уютно, чистенько, значит, Анна хозяйственная. Черт, Если бы не её легкомысленность, была бы идеальной девушкой. Анна дала мне телефон, сенсорный, не такой уж и старый сразу забила мне в контакты свой номер. Сказала, если возникнут какие-то проблемы, могу обращаться в любое время суток. Потом девушка накормила меня вкуснейшими свиными котлетами с пюре, напоила чаем и на протяжении всего ужина глядела на меня с благодарной улыбкой на лице. «Ну, я пошел, Получив от Анны почти все, что только хотел, решил уходить. «Хорошо». Грустно кивнула девушка. «Как немного отойду от случившегося?» «Обязательно приглашу тебя в гости». Подмигнула, а после наклонилась для поцелуя. К сожалению, всего лишь в щечку. «Обязательно загляну», — ответил я и вышел из квартиры. Спустившись на улицу, я отыскал ближайшую лавочку и сел на нее. Достал телефон и начал искать хоть какую-нибудь информацию об Антоновых в интернете. И да, Антоновы — богатый аристократический род. У них много денег и влияния. Их фамилия даже относительно известна, правда вот. Также мне попались и новости, что совсем недавно был убит глава их рода, то есть мой отец. А это значит, что дела у Антоновых сейчас идут не так хорошо. Впрочем, со всем этим я уже в скором времени разберусь. Хотел уже было заняться поиском адреса, по которому живут Антоновы. Как возле меня вдруг остановилась черная тонированная иномарка. Из нее вышли трое крепких мужиков в деловых костюмах. И устремились ко мне. «А это еще кто?»